Глава двадцать девятая Околица встретила нас удивленными взглядами сельчан, любопытной ребятней, рассевшейся на заборах, редким лаем собак и запахом свежего молока. «Эй, детишки!» — вор махнул самым смелым мальчиком, подошедшим к самой дороге. «Помогите нам кое-кого найти». «Убивать будете?» — с надеждой спросил один из них, утерев сопли кулаком. «Убивать?» — удивился Ферин. «Почему сразу убивать?» «Дыкс, «Да с вами воины клановые едут, значит, убивать будут», уверенно заявил Малец. «Они добрые, почем зря людей не режут», — возмутился вор. «Не будут», — явно расстроился другой пацан. «А есть кого?» — поинтересовалась я, сев перед Рутом ровнее. «Ага», — воодушевился ребенок, — «староста житья не дает. На коровнике навоз воруют напропалую» ведьма местное проклятьями сыплит начал перечислять он явно подражая рассуждениям родителей нежить есть перебила я его нету с сожалением шмыгнул он носом ну ведьму хоть давайте скажи лучше остался в деревне кто-нибудь из семьи с которой дракона в дань брали усмехнулась я. ядыык ведьма и осталась показать как-то уж сложилось что нужная нам хата всегда оказывалась с краю. Этот раз не стал исключением. Мальчик со счастливой улыбкой бежал перед нами до самого последнего дома в деревне, остановившись только у калитки. «Заходить не буду и не просите», – уточнил он, ковыряя босыми пальцами ног камушки на дороге. «Никто и не просил», – согласился Ферин, спрыгнув на землю, и бросил мальчику мелкую монетку. «А теперь марш к родителям, хулиган». «А когда ведьму убивать будете, позовете всех посмотреть?» Он отбежал на пару шагов и обернулся, глядя на нас с надеждой. «Брысь отсюда!» Я в четыре руки оказалась на земле и шикнула на мальчика. «А то позову всех посмотреть, как хворости на тебя лупить буду, за неуважение к старшим». Пацан припустил так, что только пятки грязные сверкали над дорогой. «Ну и чего ты ребенка пугаешь?» Возмутился Ферин, и отпустил меня, убедившись, что я твердо стою на ногах. Я не пугаю, а даю ценный жизненный урок, что свое мнение лучше держать при себе, если не можешь отстоять его силой, потому что более сильным окружающим оно может не понравиться. «Тебя в детстве сильно муштровали, да? Меня растили клановым воином», — поправила я. «Это одно и то же». Рут набросил поводья на штакетину и открыл калитку. «Пойдем». Двор был довольно большим и свободным. Из-за дома опасливо выглядывали еще практически пустые грядки, а на крыльце лежал старый и умудренный жизнью, а потому и небрехливый пес. Он внимательно наблюдал за нами, но еще не решил, представляем ли мы интерес для его хозяйки. Но стоило Руту ступить во двор, как он всего один раз, но весьма красноречиво гавкнул. «Оксанка, ты!» – выглянула из окна старушка в черном платке, повязанном вокруг головы. Увидев нашу компанию, она малость растерялась, скрылась внутри, чтобы через минуту появиться на пороге, настороженно комкая в руках край серого передника. «Здравствуйте, хозяйка!» – Ферин отвесил шутливый поклон. «Пустите на постой, с раненой она присмотрелась ко мне сощурив ярко синее совсем не выцветшие от старости глаза и побледнела поднесла в миг за дрожавшую руку рту веленька прошептала она это ты тенька моя я елея искла наведы а вы должно быть моя бабушка я виновато улыбнулась не зная нужно ли подойти. Как-то не представляла я себе раньше встречи с родственницей, и как себя вести тоже не знала, поэтому осталась стоять, опираясь на локоть Рута. «Да, родная...» Она сама подошла ближе, но остановилась в шаге, продолжая комкать передник. «Алана где? Не смогла приехать?» «Не смогла», — я отвела взгляд. «Мне нужно о многом вас расспросить». «Конечно, проходите в дом!» Бабушка спохватилась и указала нам на открытую дверь, и сама первой поднялась на крыльцо. «Бестолач!» – беззлобно ругнул меня орк. «Обняла бы хоть!» «Не раньше, чем тебя. Я ее совсем не помню», – призналась я. «Только руки, наверное». «Зато она тебя помнит. Ишь, узнала через столько лет!» В доме она первым же делом уложила меня на завешанную в углу кровать и стала выяснять, куда и чем я ранена. А узнав, разразилась слезами. «Да бросьте вы плакать, это обычное дело для воина». Я села и стянула рубашку через голову, оставшись перебинтованной почти от подбородка до пояса. Римка расстаралась. «Ох, судьба милосердная!» Бабушка утерла глаза и принялась разматывать повязку. «А я просила, я умоляла отца вашего не забирать вас такими детьми малыми, дать подрасти. Да куда там, он хотел вас обеих воинами вырастить». «То есть отца», — опешила я, даже не заметив, что она отрывает бинт от кровавой корки вокруг раны. «Отца родного вашего, чтоб ему, окаянному, икалось», — подтвердила она. «А то что?» «Он не сказал вам!» Я покачала головой. «Расскажите о моей семье, пожалуйста». Бабушка смочила чистую тряпицу в миске с водой, тяжело вздохнула и взялась вытирать мою спину от засохшей крови и римкиных трав. «Тут с самого начала надобно говорить», наконец сказала она, «с прабабки твоей, моей матери». «Давайте с нее», согласилась я. Она жила тут, в затоке, с самого рождения. Деревенька тогда была еще маленькая. Бабушка взяла склянку с резко пахнущей мазью и зачерпнула из нее. Однако ж, недалеко от нас жил дракон. Ну как жил? Гнезда-то не было, оно в горах. А вот в человечьей шкуре бывал тут. И как-то увидел ее на речке. Мама всегда была красавицей, глаз не отвесть. Дракон и не отводил, все ходил следом, а потом потребовал ее данью от деревни за защиту. Кто ж с драконами спорит? Отдали. За какую еще защиту? Я поморщилась, мазь щипала, но от рассказа отвлечь не смогла бы. «Э, — Дык от нечестивых земель? — ответила она, как само собой разумеющееся Оттуда мертвяки всякие шли от них и чума. Ладно, дальше-то что? А дальше понесла мама мною. Да только дракон через неделю обернулся ящером и назад в человека уже никак. Да, есть у них такая неприятность, хмыкнула я. Мама с месяц так походила по гнезду, да и не выдержала, ушла. Ну какой разговор может быть со змеем? А в затоке ее уже и не ждали, даже родители. Отвернулись все, она ж уже порченная была. «Нашли мне ценность», — фыркнула я. «Но как-то же она осталась?» «Осталась, родила, да сама меня и вырастила, без помощи. Ну, кто ж среди людей примет полукровку?» Я без подружек росла. Только с мамой была, с травами ей помогала. Вся деревня приходила лечиться. Да только молча, отворачиваясь, будто мы грязные какие, прокаженные. Это везде так происходит. Я глянула на тихонько сидевшую за краем занавески римку. Чешуйку дракона никогда не примут за человека. Так и есть. Люди не терпят тех, кто от них отличается, вздохнула бабушка. Потом, как подросла я, а все ровесницы мои замуж повыходили, Мама объяснила мне, что семьи у меня никогда не будет, как и у нее, и что если я дитё родить хочу, так это надо к заезжему кому идти, кто про дракона не знает. И ты пошла. Я посмотрела на нее куда внимательней. Было даже через все ее годы видно, какой красивой она была в молодости, да и всей живости и статности она не потеряла» и вынуждена была лечь под случайного встречного, чтобы познать радость материнства. Оно ведь того стоит. Кириллу родила чуть раньше срока, но она так быстро окрепла, что я даже испугалась. Оно как в драконову кровь пошла, но нет, обошлось. В змея она не обернулась, росла синеглазой красавицей, всем на черную зависть. Мужики-то заглядывались, а все одно помнили, чьих на грязных кровей. И когда ей уже семнадцать весен было, заехал в затоку воин из Веды, искал какую-то зверушку диковиную, да так тут и остался на полгода. И плевать ему было, что Кириллка драконова внучка, все забрать ее в клан хотел, да она не пошла, боялась. «Почему?» – удивилась я, прекрасно зная, что в клане Веды ее бы никогда не обидели, не те у нас варварские сельские порядки. «Дык от меня боялась отходить. Уж сколько мы зла от односельчан натерпелись, что веры людям уже не было. Потом уехал этот воин, ему в клане пора было показаться, а как приехал через еще полгода, уже Лана в Подоле была» а потом и ты в скорости. А где мама сейчас? От горячки умерла, когда тебе годик был. Бабушка утерла глаза тыльной стороной ладони, чистой от мази. Уж как я билась за неё а не спасла. И как приехал отец ваш снова, а ее нет в живых, так сразу вас двоих и забрал. Кто это был? Я проглотила ком, вставший в горле. Я нир, рыжий такой, косы в хвост не собирал, как другие, да всё с луком за спиной ходил, а через щеку такие ж, как у тебя рисочки были дугою, только две. Я закрыла глаза, сдерживая слезы из последних сил. Мой наставник, который воспитал меня и научил всему, что я умею, что помогало мне выживать. Наставник, который растил меня как родную дочь, названный отец. Единственный, кто знал, как я потеряла каждый молочный зуб, как получила каждый шрам. Наставник, который и оказался моим отцом, и которого я потеряла этой зимой. Он умер. Я, наконец, протолкнула кому в горле и тяжело вздохнула. Вепрь. А он тогда еще не оправился после раны. «Так ты совсем одна осталась!» Бабушка отложила склянку и просто погладила меня по спине. «Не одна», – я снова бросила взгляд на прислушивавшихся к нам из горницы товарищей. «Уже не одна. А как ты тут справляешься?» «Помогает соседская дочка, Оксанка», – отмахнулась бабушка. «А я ее трава мучу. Она бойкая, не из боязливых». «Это хорошо, потому что я сейчас никак не могу не остаться», ни забрать тебя с собой. А и не надо, я тут всю жизнь прожила, тут и помру. Ты только себя береги, Веленька». «А как ты меня узнала-то так быстро?» — встрепенулась я. «Ты вылитая, Кирилла, даже глаза меняются так же», — улыбнулась бабушка. «Уланы не менялись, всегда голубые были, а ты меня в окне как увидела» так мигом глазки-то васильковыми стали, как в детстве. У отца моего, мама говорила, такие же синие всегда были. «А что тот дракон, кстати», — вспомнила я. Пропал сразу, как мама ушла. Никто его больше не видел после этого. Пожала плечами бабушка и погладила меня по голове. Разбудив такое давнее, почти забытое ощущение — которые я унесла из родной деревни, ощущение ее ласковой руки на моих волосах. «Мы потом с Ланой вместе приедем, когда все это закончится», пообещала я скорее самой себе, чем бабушке. «Обязательно», улыбнулась она, «я буду вас ждать». Выйдя к остальным из-за занавески, уже заново перебинтованной и одетой, я молча села за стол, объявив этим негласное собрание. «Что будем делать, чешуйка?» – толкнул меня локтем Ферин. «Римку можно и вправду с собой в горы не брать, раз уж ты, оказывается, и сама сгодишься». Девочка тут же отрицательно замотала головой. «В гнездо ты не полезешь», – отрезала я. «Это опасно, если ты еще не поняла». «Но и ты одна туда не пойдешь», – точно так же категорично напомнил мне Рут. «Будь ты хоть сто раз чешуйкой, дракон тебя по полу размажет тонким слоем, если захочет». «Уж лучше меня одну, чем всех нас», — возмутилась я. «Зачем тебе к дракону?» — замерла у меня за спиной бабушка. «Последний черный дракон забрал Лаану в качестве Дани», — нехотя призналась я. «У меня с ним уговор. Если успею до Новолуния прийти к нему, он ее отпустит». Не отпустит, пока не обернется. Бабушка обессиленно опустилась на соседний стул. Не отпустит, Веленька. Все, пропала, Ланушка, как мама моя когда-то. Не пропала, я ее заберу. И что за жизнь ей будет с таким клеймом? Нормальная, я повернулась к ней. В клане никого не поливают грязью за то, в чем он не виноват и я, как будущая мать Веды, не допущу такой несправедливости. «И ты пропала, моя девонька», — вздохнула бабушка. Полная луна уныло лила свой холодный свет на землю. «И скажи мне кто-нибудь в самом начале пути, что я буду в полнолуние спокойно сидеть на ступеньках крыльца и пить чай, накинув вязаную шаль на плечи, вместо того, чтобы гнать хель во весь опор к горам». То я ударила бы за такой наглый поклеп. А сейчас я уже сама не знала, что и думать. Если слова Мальмора о полезности драконов я верила с серединки на половинку, потому что он лично не знаком с драконами и их данью, то в рассказе бабушки не сомневалась. По всему выходило, что дракон, оказавшийся моим прадедом, действительно гонял нежить, людей не ел, да и про бабушку по вполне понятным причинам уволок. Тот деревенский мальчик почти угадал с высиживанием яиц. И только одно вызывало у меня беспокойство. Последний черный дракон собирал дань каждые десять лет. Но от него никто не возвращался. Иначе мы в клане об этом бы знали. Что-то во всем этом было не так. Всё же есть в тебе божественный кисель. Внезапно раздалось от открытого окна. Я поперхнулась. Нельзя же так подкрадываться возмутилась я, откашлявшись. «Если глубоко копнуть, — продолжил Ферин, облокотившись на подоконник, — ты правнучка дракона, а первых драконов породили боги, так что ты дальний потомок богов. Вода на киселе, но кисель-то этот божественный». Нашёл достоинство», — я поставила чашку на ступеньку. «Это ничего не значит, я не вижу никакой пользы от этого странного родства». «Люди напрочь забыли о том, что в задумке богов всем было отведено свое место. Вот и довели драконов до вымирания», — вздохнул вор. «Так какое же твое место в мире с этим родством?» «Мое место в клане Веды. Я воин, и моя жизнь принадлежит моему клану», — ответила я настолько привычную, вбитую с детства мне в голову мысль, что сама задумалась. «Так ли это?» Вель посмотри, Наруто!» «Он ведь клановый воин. Это сомнений не вызывает, так?» «Да», — согласилась я. «Как часто он вспоминал о клане ночи за все это время?» «Ну, пару раз, наверное. Я не помню, если честно». «А то, что для тебя и спасение твоей сестры он жизнью рискует, это как называется? Принадлежность жизни клану?» «Нет, это его личный выбор». Я снова взяла чашку в руки. «Не сравнивай нас, он степной орк, кровь можно погасить, но не изменить, он всегда будет свободолюбивым, а мне и чихнуть нельзя было без дозволения наставника или матери». «А сейчас кто тебе приказывает? Ты поехала в гнездо дракона, по чьему указанию?» – не отставал Ферин. «По своему собственному, поругавшись с матерью», – сдалась я. «Это было неправильно для воина, но Лана ведь моя сестра». «Мне кажется, Велька, что ты всегда была непослушной», — усмехнулся он. «Часто сбегала, лезла, куда не просили». «Ну, допустим», — я тяжело вздохнула, отчего между лопатками кольнула. «Вот видишь, правнучка дракона, праправнучка богов, такие, как ты, рождены менять этот мир, перекраивать его, потому боги тебя и благословляют. Пока больше похоже, что проклинают». Я влезла во все неприятности по дороге, в какие только могла. Но ведь вышла из каждой из них победителем. Вель, ты умирала там в лесу. Действительно умирала. Ты потеряла слишком много крови. Ты почти не дышала, когда мы спустили тебя в храм. И тут же появилась статуя Бога огня. каких-то пять часов и ты пришла в себя, а потом и на лошадь полезла. Значит, не так уж я была и ранена. Нож был отравлен добил меня вор. рима его долго теребила, чем-то натирала. В итоге проявился яд. Она только мне показала. Испугалась, что Рут, как воин, может добить тебя, чтоб не мучилась. На меня всегда зелья слабо действовали, в том числе и яды. Так что могло и не пронять. Я ведь много крови из раны потеряла вместе с ядом. Не говори больше никому. Я почувствовала, что по спине табуном пробежались мурашки «Не скажу, не бойся. Ты сама лучше об этом подумай». Ферин скрылся в недрах дома. А я так и сидела с остывшим чаем, глядя на луну.